В столице ездил на одной и той же электричке с вокзала Ачарин Кросс до министерства, шёл пешком. Каждый вечер наблюдатели провожали его домой и всю ночь мерзли неподалеку, а утром их сменяло новое звено. Небернсон и ни Питерс ничего подозрительного не делали. Ребята из отдела технической поддержки перехватывали безвредные письма, считая банальные телефонные разговоры. Все свидетельствовало, В пользу скромной добропорядочной жизни, до 13 февраля. Престон, будучи руководителем операции, сидел в комнате радиосвязи в подвале здания ми 5 на Корк-стрит.